Вся эта теплая компания так замечательно проводила время, что я показался себе совершенно необязательным излишеством. Вроде декоративной карликовой пумбы в прическе ярмарочного фокусника, созерцать выступление которого меня нынче вынудили обстоятельства. Они и заметили это меня далеко не сразу. Но, заметив, тут же перестали веселиться. Даже мой пес друпи, законченный балбес и оптимист, хуже на Минориха. Вопреки обыкновению, не стал набрасываться на меня с восторженным лаем. на пол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 «Что-нибудь новенькое выяснили?» — оживился Сыркова, до сих пор делавший вид, будто во всем мире нет предмета более достойного внимания, чем его курительная трубка. «Принципиально ничего. Все, как вам рассказывали. Человек заходит в палатку, а минуту спустя возвращается совершенно потрясенный, бормочет что-то глубокомысленное вроде «теперь все понятно». Ну, надо же, кто бы мог подумать. И уходит в золотую даль. Или просто домой. Это уж кому как сподручнее».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 Но присутствующее здесь начальство любезно решило, что заниматься делом о пропавшем куанкурохском математике должен человек, способный расшифровать его дорожный дневник, где каждому впечатлению и происшествию соответствует формула, описывающая внутреннюю логику события. И этот удивительный человек у нас, к сожалению, я. Третий день бьюсь над грешными заметками. Разобрал едва ли четверть. Впрочем, даже в этих фрагментах меня пока смущают значения некоторых переменных. «Ну и влип же ты», — посочувствовал я. «Сам виноват. Не следовало так хорошо учиться в школе. Всегда знал, что скверная успеваемость по математике — ключ к счастливой и беззаботной жизни. До краев, заполненной музыкой, вином, сушеной репой и другими радостями бытия». «На самом деле я не жалуюсь, а хвастаюсь» сухо заметил он. «Вечно забываю, что ты не способен оценить чистый восторг интеллектуального труда». «Да», — смиренно согласился я. «Ты прав, прости. Для меня самого интеллектуальный труд — просто суровая повседневность. Но мне, конечно, следовало бы с большим сочувствием относиться к твоим первым шагам на этом поприще». Мелифара адресовал мне взгляд, который при всем желании трудно назвать дружелюбным. Ему со мной вообще нелегко. Бить меня строго-настрого запрещают служебные инструкции, нарушать которые в присутствии чрезвычайно довольного нашей перепалкой начальства было бы несколько некорректно. А руки-то чешутся. Это я и сам понимаю. Да так сильно, что мешают быстро сформулировать достойный ответ. Но тут ему на помощь пришел сэр Кофа. Признавайся, сэр Макс, с кем и на какую сумму ты поспорил, что доведешь меня до состояния священной боевой ярости? — осведомился он. — имея в виду ты уже буквально в одном шаге от выигрыша. Ничего не имею против бессмысленной болтовни, но только не в тот момент, когда я жду конкретных ответов на свои вопросы. Я надменно вздернул подбородок, но пререкаться не стал. На кофу в состоянии священной боевой ярости я бы, честно говоря, посмотрел. Когда еще доведется? Но тому, кто внезапно восстал из пепла при помощи волшебных снадобий следует осознавать, что это удовольствие может закончиться буквально в любой момент. И хорошо бы успеть поговорить о деле прежде, чем от моей способности строить связанные предложения снова останутся дымящиеся руины. Ладно, магистры с вами, слушайте. Палатка появляется примерно раз в 2-3 дня, причем не на одном и том же месте, а в разных. Так что торговцы теперь постоянно заключают пари, где ее в следующий раз увидят. Я лично говорил с беднягой, уже проспорившим на этом деле четыре мешка грульвы. Зря ржете. Между прочим, грульву в Нумбану везут аж из Гугланда. К тому же в конце зимы она сильно дорожает, так что четыре мешка — это вполне серьезный ущерб». «Приятно убедиться, что ты способен столь глубоко вникнуть в ситуацию на рынке сельскохозяйственной продукции», — похвалил меня Кофа. «Но имей в виду, новый нумбанский пророк интересует меня несколько больше, чем сезонные цены на грульву». «Поэтому, если тебя не затруднит...» «Не затруднит», — великодушно согласился я. Поехали дальше. По свидетельствам нескольких дюжин очевидцев, пророк выглядит как немолодой, загорелый, темноглазый мужчина. Одет, как большинство ландоланцев в это время года, длинные теплые лаохи, под ним короткая скаба и зимние штаны. Но при этом волосы у него отчетливо зеленоватые, как у некоторых уроженцев островов Банум, и заплетены в косу, как у сараманги. «Никто не предполагал, что папа станет законодателем моды. Но, похоже, к тому идет», — внезапно оживился милифара «Все больше мужчин отращивают волосы и заплетают их в косы. Вот и до ландоланда уже докатилось это поветрие. Видимо, оно как-то связано с постепенным отказом от повседневного ношения тюрбанов». Сэр присек его вдохновенный монолог одним ласковым взглядом. «Тоже, небось, белая магия, 200 какой-нибудь с хреном ступени». Вот чему надо было учиться в первую очередь, вместо всех этих дурацких фокусов. «На чем мы остановились?» — спросил я. «На косе пророка», — подсказала Базилио, всегда готовая прийти на помощь в самый нужный момент. «Да, точно. Спасибо, друг. Так вот, коса у этого типа зеленая, почти до пояса. Так говорят. Все описания его внешности, которые нам довелось услышать, примерно сходятся. Это ответ на еще один из ваших вопросов, Кофа». «Я так и понял» кивнул тот. Зато расходятся сведения о расценках на его услуги. Некоторые утверждают, будто пророк вовсе не берет платы, другие говорят, что он охотно обменивает пророчество на еду, третьи ссылаются на знакомых, знакомых, знакомых, с которых якобы содрали целую корону. В общем, в этом вопросе единодушия нет». «Обычное дело», — заметил Джуфин. В старые времена ни один наемный колдун, начиная с уличных шарлатанов и заканчивая знаменитостями, вроде Табби Махина, мастера-устроителя судеб, не работал по фиксированным ценам. Всякий раз сумма назначалась заново, причем в зависимости не столько от сложности работы, сколько от финансовых возможностей клиента. «Отношения его прадеда строюродной бабкой исполнителя, текущего курса короны Соединенного Королевства к куманской унции, погоды за окном и, конечно же, настроение. Скажу тебе больше. Единый прескурант сразу выдавал дилетанта. Какой он к темным магистрам-колдун, если не способен определить на глаз, с кого сколько можно содрать? К такому ни один здравомыслящий человек не пошел бы». «Ну, надо же». «Какие сложности!» — вздохнул я. «Хорошо, что я не уличный шарлатан». «Да, это нам всем крупно повезло!» — подтвердил Мелифара. «Еще хоть что-то путное расскажешь?» — спросил Кофа. «Да так сердито, словно это я сам себя перебивал». «Путное? Это сплетни? Ладно, слушайте». Говорят, некий пожилой господин, судя по одежде из уеуланских рыбаков, вышел из палатки бармача, так вот почему он не захотел возвращаться. А одна женщина, местная, по крайней мере, многие торговцы с нею знакомы и называют тетушка Укки, торжествующе воскликнула, «Значит, я все правильно делаю». Но вдаваться в подробности отрез отказалась. Еще мы слышали о девочке-подростке, которая после встречи с правдивым пророком громко говорила отцу, «Теперь-то уж точно поеду». О какой именно поездке шла речь, тоже неизвестно. Но на этом все. И не потому, что мы с Номинорихом плохие сборщики сплетен. Мы отличные. С таким количеством незнакомцев, как сегодня, я за всю свою жизнь не трепался. И это при том, что основную часть работы проделал Нуминорих, а он, в роли простодушного столичного болтуна, всегда готового оплатить чужую выпивку, совершенно неподражаем. Штука в том, что обычно люди выходят от этого грешного пророка столь глубокой задумчивости, что даже близким ничего не говорят. Один фермер жаловался нам на жену. Как подменили человека? Четвертый день кряту молчит. И улыбается при этом так мечтательно, что даже ссору затеять язык не поворачивается. Хотя очень хочется. Просто чтобы услышать от нее привычное «Ах ты, старый дурак!» и успокоиться. «Ну, все-таки чуть больше, чем ничего», — задумчиво сказал Кофа. Теперь у нас есть некоторые основания думать, что Нумбанский правдивый пророк действительно говорит людям, если не всю правду о них, как обещает его вывеска, то нечто более-менее на нее похожее. Его слова глубоко задевают людей. И еще ясно, что в большинстве случаев эта вся правда как минимум не ужасна. «Ну, если уж никого не видели рыдающим на пороге палатки, если до сих пор не поползли слухи о слезах, скандалах, душераздирающих семейных сценах и дохранят нас темные магистры из самоубийствах, уже неплохо. Ты меня более-менее успокоил». «А меня, скорее, наоборот», — мечтательно протянул Джуфин. «Мы дружно уставились на него. Общая сумма выражений наших лиц, я думаю, была тождественного восклицанию. «Здравствуй, жопа, Новый год». Но вслух никто ничего подобного, конечно же, не сказал. Так бы и сверлили его вопросительными взорами до рассвета, но ситуацию спасла Базилио, которая, не дождавшись дальнейших объяснений, простодушно спросила. «А почему вас беспокоит, что никто не плачет и не скандалит?» «Ну, во-первых, потому что я злодей, каких мало», — ухмыльнулся Джуфин. «А как ты думаешь, кто научил сэра Макса ненавидеть все живое?» — поспешно сказал я, нахмурившийся Базилию. Ты уже сто раз от нас такие слышала. Пора бы и согласиться. — Да, наверное, — согласилась она. — Но порой слова, которые я по сложившейся традиции принимаю за шутку, внезапно оказываются сказанными всерьез, хотя произносятся с той же интонацией, не по первому впечатлению, противоречат фактам и здравому смыслу. Иногда вас бывает очень трудно понять, поэтому приходится хотя бы теоретически допускать все возможные варианты толкования. Какие только приходят в голову? Очень разумный подход, похвалил Юкофа. А во-вторых, как ни в чем не бывало, продолжил Джуфин, если бы ярмарочный пророк доводил людей до слез, скандалов и самоубийств, это было бы довольно неприятно, зато очень знакомо. И сразу ясно, как в связи с этим действовать. А так? Пойди еще, пойми, зачем ему все это надо. Ощутил себя обладателем сокровенного знания и решил облагодетельствовать человечество, заодно заработав на новенький аммобиллер? Или вынужден пророчествовать ради собственного блага, потому что иначе у бедняги раскалывается голова? Обычное дело, между прочим. Большинство пророков только потому и вошли в историю, что физически не могли молчать. Или, как сразу предположил сэр Макс, этот человек просто спит у себя дома, И видит приятные сны о том, какой он великий мудрец, наставляющий на путь истины всех, кто под руку подвернется. Или он ученый, сдуру затеявший психологический эксперимент на живых людях, или умеренно остроумный шутник. Или амбициозный маньяк, вообразивший себя тайным властелином мира и теперь изменяющий его по своему вкусу, тщательно продуманными пророчествами перенаправляя векторы отдельных человеческих судеб в желанную ему сторону? Кстати, совершенно напрасно вы все так недоверчиво кривитесь. Ясно, что за несколько сеансов на ярмарке ничего существенного не добьешься. Но вообразите, что пророк наш чрезвычайно терпелив и последователен и в запасе у него, к примеру, лет пятьсот. Уверяю вас, за это время можно сделать очень много, особенно если не ограничиваться одной только нумбаной. Людных ярмарок в мире полно. Их только варварухи пока не устраивают, но кто знает, до чего они успеют додуматься за 500 лет». «Ярмарка варварухи!» — восхищенно выдохнул Милифара. «Даже вообразить не могу!» Вот до какого события я хотел бы дожить. Хоть разок увидеть своими глазами, а там и помирать можно». «Если это для тебя так важно, значит, доживешь и увидишь». Совершенно серьезно сказал Джуфин. «Но, кстати, если после этого ты действительно ляжешь и помрешь, выйдет довольно глупо. Впрочем, у тебя еще есть время, чтобы изменить позицию по этому вопросу». На этом месте я совершенно не кстати зевнул. Все-таки очень неудачно мне достался организм. Упрямый, как осел. Если уж возомнил себя невыспавшимся бедняжечкой, будет гнуть свою линию. Сколько бальзама кахара в него не заливай. А ведь убойные силы средства, теоретически, до тех пор, пока не попадет в мой неблагородный желудок. Я открыл был рот, чтобы извиниться и заверить своих гостей, что зеваю вовсе не от скуки, но вместо этого зевнул снова. На этот раз совершенно душераздирающе. «Слушай, а зачем ты вообще сюда притащился?» Вдруг спросил Джуфин. «Я даже как-то растерялся». «Ничего себе постановка вопроса. Вообще-то я здесь живу». «Тоже мне причина», — отмахнулся он. «Мало ли кто где живет. Это совершенно не повод так себя изводить, что даже бальзам Кахара уже практически не действует». «Ну, так ты же сам сказал...» «Это был не приказ, выполнять который следует во что бы ты ни стала вздохнул он. «И на дворе у нас не какое-нибудь чрезвычайное положение, а до смешного мирное время, которое никакими ярмарочными пророчествами не омрачишь. Просто я прикинул, что было бы неплохо встретиться и поболтать после того, как ты что-нибудь разузнаешь в Нумбане. На подобные предложения нормальные люди, если что, отвечают... А знаешь, давай завтра, я уже с ног валюсь, и спокойно ложаться спать. Ты кто нормальный? Впрочем, если бы ты позвал меня на срочное рабочее совещание, я бы непременно сообщил, что умираю от усталости. Фиг бы это меня спасло, конечно, но почему не попытаться? Однако, когда встреча не обязанность, она сразу становится практически непреодолимым соблазном. Присутствующие озадаченно переглянулись. «Интересные у тебя представления о непреодолимых соблазнах», наконец сказал Сыркофа. «Самому смешно», — согласился я. «Причем посиделки с вами — это еще ладно бы. Я как решил с дуру в первый же день, что в коллеге мне достались лучшие люди во Вселенной, так и остался при этом заблуждении до сих пор. Медицина бессильна. Я справлялся». Но подозреваю, что если завтра мне пришлет зов, к примеру, начальник таможни и предложит заменить кого-нибудь из его внезапно захворавших подчиненных, ночь напролет потроша чужие баулы, я тоже сперва с восторгом соглашусь, а уже потом вспомню, что у меня были иные планы. Но все равно радостно побегу в порт, это же так интересно. Соблазнить меня сейчас можно практически чем угодно. Похоже, я заново влюбился в жизнь. По уши. Практически до потери рассудка. И на радостях столько ее себе нахапал, что она в меня уже не помещается. А я все равно тянусь за новой порцией. И вот и этот кусочек, и еще тот. Мне сейчас все интересно. И нужно позарез». «Даже не стану говорить тебе, что это глупо», — сказал Джуфин. «Потому что...» «А ты и так очевидно», — снисходительно вставил Кофа. «Совершенно нормально», — перебил его Мелифара. «Потому что на самом деле у тебя просто нет выбора». Закончил Джуфин. «Любовь такая штука, если уж влип, значит влип». «Правильно ли я понимаю, что сочинения моих студентов вам больше не интересны, и я могу убирать тетради?» Внезапно спросил Дримаронда. Морда у него при этом была такая несчастная, что мы все, включая Кофу, не самого большого любителя церемониться с обиженными, тут же принялись заверять пса, что дождаться не можем продолжения. Буквально извелись». У меня в этом деле был свой интерес. Пока все громогласно ржут над студенческими ошибками, вполне можно немного подремать в кресле. Благо спать, сидя, я научился давным-давно. Без этого навыка я бы в тайном сыске просто не выжил. Очевидцы уверяют, что у меня получается не только вовремя кивать в нужных местах, но даже подавать реплики, не просыпаясь. Впрочем, Джуфин все равно меня раскусил. «Почему бы тебе не отправиться обратно в гостиницу и не завалиться спать по-человечески?» — спросил он, воспользовавшись безмолвной речью, чтобы не перебивать дремаронда, чьи смешные лохматые уши и хвост бубликом, похоже, имеют над шефом тайного сыска такую же страшную власть, как и надо мной. Потому что я обещал сэру Шурфу поужинать с ним в полночь или около того. Кстати, а сейчас-то сколько? До полуночи чуть меньше получаса, но будет лучше, если ты нарушишь обещание. Ужинать с твоим трупом — удовольствие сомнительное. Сэр Шурф при всей его эксцентричности, боюсь, не оценит. «Да», — пригорюнился я, — «ты прав. Он терпеть не может мои трупы. Я уже отчаялся воспитать в нем хороший вкус». С этими словами я наконец-то уснул. В кресле. Как и намеревался с самого начала. И правильно сделал, потому что даже подумать страшно, куда бы меня сейчас мог завести темный путь. Там все-таки очень важно четко знать, где именно намереваешься оказаться. А с четкостью у меня были большие проблемы. В таком состоянии проще на скорую руку создать новую вселенную, где все погружено в вечный сон, и радостно туда устремиться, чем вспомнить название Нумбанской гостиницы, в которой мы остановились. «Приют молчаливой репы», — сказал я вслух, проснувшись. Похоже, во сне я мучительно пытался вспомнить название этой грешной гостиницы. А вспомнив, тут же подскочил, просто от облегчения. Ну и чтобы записать это нелепое словосочетание, пока оно снова не вылетело из головы. Впрочем, название гостиницы мне теперь было без надобности. Я уже и так там находился. Видимо, сердобольный Джуфин меня туда отволок, чтобы я не отравлял им приятный вечер своим жалобным сиротским храпом. Хорошо все-таки дружить со злыми колдунами. По крайней мере, можешь быть уверен, что, поизмывавшись над тобой в волю, они аккуратно положат тебя на место. Потому что порядок в нашем деле превыше всего. Я хочу сказать, если не приучить себя вовремя убирать неиспользованные жертвы, очень скоро станет некуда девать новые. Гостиница «Приют молчаливой репы», несмотря на чудовищное название, считается одной из лучших в Нумбане. И, наверное, заслуженно. По крайней мере, комнаты здесь достаточно велики, чтобы столичные жители, привыкшие к просторным апартаментам, не выскакивали в окна, мучимые приступами клаустрофобии. И ванна вполне сносная. Не бассейн, конечно, а все-таки можно вытянуться во весь рост. А что камера, кувшин, с которой по утрам появляется на специальной подставке в изголовье и кровати, по вкусу больше похожа на воду, в которой постирали кухонные тряпки, так это зло, увы, неизбежное. Чем дальше от сердца мира, тем хуже горячие напитки. Тут уж ничего не поделаешь. Отдельный вопрос — зачем нам с Номинорихом вообще понадобилась какая-то гостиница, когда спать можно дома и камеру с утра пить там же? а на ярмарку в Нумбане, если уж так припекло, ходить темным путем. Официальная версия такова. Мы должны выглядеть, как самые обычные приезжие из столицы, каких здесь в любое время года толпы. И вести себя нам следует соответственно. Кутаться в блестящие короткие лаохи, ходить в полуметре над землей, втридорого не торгуясь, покупать любую малосъедобную дрянь, упакованную в красивые полотняные мешочки — время от времени России плеваться разноцветными огнями и, конечно же, ночевать в одной из самых шикарных гостиниц Нумбаны, открытых специально для изнеженных угуланских щеголей вроде нас. Если же мы станем то и дело появляться не весть откуда, интересоваться сплетнями больше, чем покупками, сохранять трезвость даже после обеда, а по вечерам бесследно исчезать, нам, конечно, слова дурного не скажут, но по Нумбане тут же поползут слухи о появлении каких-то важных столичных чиновников. Не то чтобы наше желание послушать, что болтают о нумбанском пророке, и по возможности увидеть его в деле действительно требовало высочайшей секретности, но зачем привлекать к себе лишнее внимание, когда избежать его совсем не нетрудно. Всего-то хлопот». Минимально изменить внешность, поселиться в дорогой гостинице и заранее продумать, какую именно чушь будешь нести в тот прекрасный момент, когда твои новые приятели сочтут, что ты уже достаточно пьян для откровенного обмена мнениями о смысле жизни и ценах на земельные участки в окрестностях Камуатского леса. Но это, повторю, просто официальная версия. Я сам ее сочинил, пока шел к начальству договариваться о командировке. Убедительно получилось. До сих пор горжусь. «Правда, однако, заключается в том, что я просто очень люблю путешествовать. Практически все равно куда, лишь бы по-настоящему. В собственном амобилере, с небольшим запасом дорожных вещей на заднем сиденье, с неизбежными гостиничными неудобствами, новыми знакомствами, нелепыми происшествиями и прочими удивительными событиями, которые не то чтобы гарантированы всякому страннику, но обычно все-таки случаются. Стоит только отъехать подальше от дома». Нуминорих в целом одобряет такой подход к делу. Правда, при одном условии, что его пустят за рычаг Амобиллера. По дороге в Нумбану я так увлекся, что нарушил наш договор. Пришлось пообещать восстановить справедливость на обратном пути. Одна надежда, что он к тому времени наконец-то устанет и проспит свой шанс на заднем сиденье. Но она, будем честны, невелика. Вот да, кстати, Нуминорих. Интересно, чем он занят? В смысле, не сбежал ли на ярмарку без меня. Было бы обидно. Привет, сказал я. «Ты сейчас где?» «Все-таки безмолвная речь — очень удобная штука, хоть и утомительная. Впрочем, кроме меня вроде никто особо не жалуется, а я и по телефону в свое время разговаривать не любил». «Я сейчас тут», — жизнерадостно откликнулся на минорих. «Чрезвычайно информативно». «Так мы ни до чего путного не договоримся, хотя бы потому, что, с моей точки зрения, ты вовсе не тут, а где-то там. Поэтому давай разбираться дальше. Ты еще в гостинице или уже нет?» «Не в гостинице, но совсем рядом». — В лукавой тарелке. Завтракаю. — Тебе что-нибудь заказать? — Ничего не надо, я еще не проснулся. В панике завопил мой внутренний лентяй, до сих пор наивно веривший, что сейчас мы с ним перевернемся на другой бок и продолжим увлекательнейший эксперимент под названием «Сладкий утренний сон в Нумбане». — Заказывай на свой вкус, я сейчас буду. С энтузиазмом откликнулась шила, живущая в моей заднице и периодически самовольно берущая на себя функции мыслительного аппарата. Проблема в том, что Шила орёт громче всего остального организма, поэтому окружающие слышат только его. А мы с внутренним лентяем расхлёбываем последствия. Например, неохотно откидываем одеяло, с жалобным стоном выкатываемся из постели и начинаем одеваться. Я не зря поторопился, потому что арестовали нас прямо во время завтрака. Обидно было бы пропустить это событие. В почти пустой, по случаю слишком, по мнению местных жителей, позднего для завтрака времени трактир, вкатился натуральный колобок с морковно-рыжей шевелюрой. В зубах его была зажата типичная ландоландская трубка, больше похожая на адаптированную для нужд курильщиков сковороду. Полы старомодно-длинного алого лаохи трепетали на сквозняке и одновременно путались под ногами. А маленькие пухлые ручки сжимали жезл, вроде того, с какими ходят служащие столичной канцелярии скорой расправы вернее, ходили, до недавних пор, пока жесткосердный сэр Джуффин не лишил их любимых игрушек. И не потому, что любят причинять людям невыносимые душевные страдания, а из сугубо практических соображений. Очень уж много драматических судебных ошибок на совести этих магических жезлов, якобы точно определяющих тяжесть содеянного преступления. Впрочем, неважно. Важно, что у нас в столице эти штуки недавно вышли из употребления, а в провинции, то есть вдалеке от сердца мира, Они и не работали никогда, что совершенно не мешает местным полицейским угрожающе размахивать ими перед носами подозреваемых. Считается, что это способствует устрашению. Мы с Номинорихом отложили в сторону вилки и восхищенно уставились на рыжего незнакомца. Не заржали вслух только потому, что как раз по дороге в Нумбану обсуждали, как некрасиво получается, когда заезжие столичные невежи начинают снисходительно высмеивать провинциальные обычаи и манеры — даже не потрудившись разобраться в экономических, географических и магических причинах возникновения того или иного жизненного уклада. И, конечно, решили, что мы так себя вести ни за что не станем. Вот пусть хоть толпами вокруг нас скачут в своих долгополых одеждах, башмаках с толстенными подошвами и в этих уморительных круглых очках. Все как один. Очки у рыжего толстяка, кстати, тоже были. Просто мы не сразу их заметили ошеломленный общим великолепием его облика и солнечными зайчиками, разбегающимися от набалдашника декоративного жезла. — Капитан Друти Друтибомблах, большое полицейское войско Нумбаны, ривидуалонию в Вакиотле, а также окрестности озера Мунта! — скороговоркой представился толстяк, остановившись возле нашего стола. — Извините, что, прерывая вашу трапезу, но я вынужден задержать вас для дознания по делу, не допускающему отлагательств. Вот теперь мы все-таки зажали. Просто от неожиданности. Рыжий капитан, надо отдать ему должное, держался молодцом. В смысле, просто спокойно ждал, когда мы закончим веселиться. И, воспользовавшись вынужденной паузой, пристально нас разглядывал. Из-за стекол очков его зеленоватые кошачьи глаза казались выпуклыми и круглыми. И взгляд у него был внимательный, спокойный и одновременно отчаянный, как у кота, изготовившегося к прыжку. Отсмеявшись, я открыл был рот, чтобы гаркнуть «малое тайное сыскное войско столицы Соединенного Королевства», но в последний момент прикусил язык, сообразив, что разглашать столь интимную информацию следует наедине. Трактирщик и несколько уличных зевак, привлеченные появлением бравого капитана, безусловно, будут просто счастливы узнать наш с маленький секрет. «А я не хочу делать их счастливыми. Для этого я недостаточно добрый человек». Поэтому я адресовал рыжему капитану ангельскую улыбку, поднялся из-за стола и сказал. «Разумеется, мы к вашим услугам. Не беспокойтесь. Мы не будем оказывать сопротивление. Мы сами чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это недоразумение разъяснилось как можно быстрее». Но Минорих с энтузиазмом кивнул. Он был похож на ребенка, которому только что пообещали карусели и мороженое. Впрочем, и карусели, и мороженое в нашем положении были совершенно неизбежны. Если не прямо сейчас, так через несколько часов. На улице нас ожидал служебный амобилер, на заднем сиденье которого удобно устроилась пара совсем молоденьких полицейских, в чьи обязанности, надо понимать, входил присмотр за опасными и непредсказуемыми злодеями в нашем лице. Правда, вместо того, чтобы вцепиться в нас покрепче, ребята деликатно подвинулись и всю дорогу прикладывали немыслимые усилия, чтобы не упираться локтями в наши бока. Что, будем честны, совершенно невозможно, когда пытаешься разместиться вчетвером на сидении, предназначенном максимум для троих. Но пришлось потерпеть. Целых 10 минут, пока мы ехали к местному управлению полного порядка. «Вы, вероятно, очень храбрый и решительный человек, капитан Бомблах», сказал я после того, как за нами наконец-то закрылась тяжелая дверь кабинета. Но все равно это, конечно, не дело. С этими словами я уселся в хозяйское кресло.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 — огрызнулся капитан. — Штат у нас невелик, а работы прорва. Ярмарка есть ярмарка. Это только для приезжих вроде вас. Она похожа на праздник. А для полиции непрерывный аврал И сколько сил на поддержание порядка не брось, этого всегда будет недостаточно. — Ну, справедливости ради, двое-то при вас все-таки были, — заметил я. Но ребята почему-то остались сидеть в мобилере, вместо того, чтобы устрашать нас в трактире. — Да они еще новички, — простодушно объяснил рыжий.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 Она внимательно перечитывала каждый абзац и указывала авторам, какие формулировки кажутся ей недостаточно понятными. Таким образом, нам удалось сделать текст максимально внятным и избежать любых разночтений. Я говорю «нам», потому что четвертым бодрствующим был я сам. Но, ладно, это не в счет. Я просто ждал друга, который обещал появиться ближе к рассвету, и поскольку дело все равно происходило в моей гостиной... «В вашей гостиной?»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 «Ну, так о вас было известно, что вы вчера утром приехали в Нумбану, сразу же отправились на ярмарку и там расспрашивали всех подряд о правдивом пророке», объяснил капитан Бомблах. «Ничего удивительного тут нет. На него многие приезжают поглазить. «Понятное любопытство. Сколько я за свою жизнь ярмарочных предсказателей перевидал, но такого, чтобы обещал рассказать каждому желающему всю правду, у нас до сих пор не было. Если бы не покушение, мне бы в голову не пришло вас беспокоить, но...» «Да».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 «От кого охранили ярмарку?» — оживился Номинорих, всегда готовый поддержать светскую беседу, особенно если обсуждаемая тема не имеет никакого отношения к делу. «Кроники зеленых лет сообщают, что леса вокруг Нумбаны в те годы кишели голодными разбойниками, которые быстро сообразили, что грабить окрестных фермеров на ярмарке, где они собираются все вместе, да еще и еду с собой привозят, гораздо удобней, чем без особого успеха штурмовать хорошо защищенные хутора». Если бы торговцы не договорились с бургомистром в охране, ярмарка не просуществовала бы и полудюжины дней. Какой смысл вести товар туда, где его у тебя гарантированно отберут? — А по дороге на ярмарку разве не проще их грабить? — спросил я. — Или когда обратно с деньгами поедут? — Не следует недооценивать наших фермеров. На лесных тропах они умеют быть незаметными. С сколько бы вазов товара не волокли за собой. О древних фермерских тропах в ландоландских лесах нам на лекциях по истории магии рассказывали. Стрял на минорих. Оказывается, у каждой семьи в этих краях до сих пор есть свои тайные тропы, неизвестные другим. Скажем так, далеко не каждому известные, самодовольно усмехнулся толстый капитан. Всем своим видом он давал понять, что принадлежит к числу избранных, посвященных в местные лесные тайны. Все это прекрасно, сказал я. Но сейчас-то зачем охранять любой объект в радиусе пяти дюжин шагов, ни больше и не меньше? Да, в общем, незачем, неохотно признал капитан.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 Я заранее приготовился к ответу в духе «Да, наверное, было какое-то лицо». Но Хламоклус приятно меня удивил. «Лицо обычное», — уверенно сказал он. «Только очень белое, не бледное, а как будто краской намазался. Белое и все». «Обычное», — повторил я, «белое». «Ага». «Как будто это значит, что на самом деле без краски?» Пришел мне на помощь на винорих. «Ну, вроде без».